Микроопухоли не могут превратиться в опасные раковые образования без создания питающей их кровеносной сети. Второй. Чтобы создать ее, они производят химическое вещество, называемое ангиогенин, которое активирует рост новых сосудов. Третий. Новые клетки опухоли, распространяющиеся на остальные части тела метастазы,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 К гипотезе доктора Фолкмана нельзя было отнестись серьезно, пока не был объяснен механизм, с помощью которого опухоля берут под свой контроль существующие кровеносные сосуды и создают новые. Требовались доказательства существования таких веществ, как ангиогенин и ангиостатин.